Глава тридцать первая. Его слова теперь выжжены у меня на подкорке. Если бы, если бы, если бы, если бы. Благодаря радиомолчанию, которое Леон поддерживает весь оставшийся и следующий день, эти слова превращаются в настоящие молотки. Ведь ничто не мешает мне концентрироваться на них. повторять и раскладывать на грёбаные атомы. Я тру виски, сидя на заднем сиденье такси, в компании цветочной корзины, которую Камиль помог дотащить до машины. Я уверена, золото воплевать на то, какая судьба ждёт этот подарок. Стану ли я тащить его домой или оболью бензина мы подожду. Вещи никогда особого значения для него не имели, только их ценность. в достижении его целей, в его удобстве или в удовольствии, которое он от них получал. Я погружалась в его мир с диким интересом, тонула, но это не значит, что я совсем была согласна, и мы не ссорились, не сталкивались лбами только потому, что любые наши различия переставали иметь значение, когда между нами оставалось пространство в миллиметр или вообще не оставалось. Что если бы это продолжилось? Наши различия либо выпятились бы наружу, став барьером, либо нет. Либо так бы и остались несущественными, неважными, когда я смотрю в его глаза, а он смотрит в мои. Когда касается, с нежностью, с желанием, с горячим, выжигающим всё прочее голодом. Ему было плевать, чем всё это могло бы закончиться. Он не боялся проверить с самой первой нашей встречи. Ему плевать и сейчас. Его слова это вызов, вызов самый настоящий, и я не нахожу себе места, боясь его принять. Трусливая, о да, какая же я трусливая. Инга обещает угостить меня ужином, если я присоединюсь к ним с Максом. У них существует традиция вечер четверга проводить вне дома. Они могут провести выходные на диване все дни, не выбираясь из дома, но только не четверг. Ужин в ресторане, прогулка по городу, поход в театр или на выставку, или секс в машине где-нибудь на задворках ближайшего парка. Они достаточно изобретательны, чтобы их четверги не были скучными. Плюс ко всему, это время для двоих, поэтому я не понимаю, зачем понадобилось подруге именно сегодня, когда в придачу ко всему внутри у меня торнадо. Но очень скоро видится, мы станем в разы меньше, поэтому я не могу ей отказать. Несмотря на то, что в голове у меня молотки, а на стуле подо мной словно битое стекло. Может, я возьму на свой вкус? Голос Макса заставляет меня оторвать взгляд от меню, в которое я бездумно пялился уже чёрт знает сколько времени. Зов внутри такой, что расшифровать адресованный мне вопрос удаётся с третьей попытки. Это одно из их любимых мест. Небольшое уличное кафе греческой кухни с самообслуживанием. И о меню этого заведения спотыкаюсь даже я. Отложив его, отвечаю. «Мне хориатики Мефета». «Хорошая девочка». Макс с широкой улыбкой кивает. Он отправляется делать заказ. Упругой походкой обходит столики на свистывая. Инга следит за ним из-под ресниц, А я тру плечи, несмотря на жару. Этот жест не имеет никакого отношения к окружающей температуре или той, которая у меня внутри. Это колючие мурашки моих мыслей, мои желания и страхи, которые вылезают на поверхность и превращаются в то самое битое стекло, на котором я сижу. Я совершенно недооценила степень своего желания побыть одной или это другое? Нарастающий внутри снежный ком. Макс возвращается через минуту и, усевшись на своё место, смотрит на меня. Ну и? задаёт он вопрос. Переведи, прошу я, снова потирая свои плечи. Как ты попала к Беннету? поясняет Макс. Инга тянет из трубочки сок, предпочитая не вмешиваться. Он искал переводчика? А, -а понятно. Он классный мужик. Я того же мнения. Да, подначивает Макс. Прекрати. Вздохнув, он забрасывает за голову руки. Он симпатичный? подаёт голос Инга. Ты у меня спрашиваешь? Выгибает брови Макс. А что такого? Ничего, хмыкает он. Не урод вроде. Смотря с кем сравнивать. С тобой, закатывает Инга глаза. Я вне конкуренции, естественно. Пропустив их перепалку мимо ушей, я спрашиваю не впопад: "Ты общался с Антоном Шаталовым? Пару раз. Хочешь с ним сравнить?" Скалится Макс. "Он тебе точно в подметки не годится", фыркает Инга. "Вы разве знакомы?" спрашиваю я машинально, и, кажется, даже ответа не жду, уже забыв о своём вопросе, но Инга молчит. Только поэтому я поднимаю глаза и на подругу тоже. Анна пьёт свой сок, отложив в сторону трубочку. Теперь я решаю, что моего вопроса подруга и не слышала вовсе, но, осушив стакан, Инга Расейна говорит: "Нет". Пейджер, который Максу выдали на кассе, начинает звонить, сообщая о том, что заказ готов. Этот сигнал объявляет наш разговор закрытым. Инга громко хлопает в ладоши, сообщая: "Я от голода сейчас сознание потеряю. Сейчас я вас накормлю". Лениво обещает Макс, имея в виду жену и своего будущего ребёнка. Он отправляется за заказом, и я снова соскальзываю в свои мысли, в те, где правит балом мужчина, знакомство с которым уже однажды перевернуло мою жизнь, где я воскрешаю в памяти злость его голоса и колючий блеск его глаз, и мои крылья, то жалкое уродство, которое от них осталось, прожигают на спине футболку. Сидеть на стекле становится вкрай невыносимо. Я подскакиваю со стула, схватив с пола сумку. Инга смотрит на меня вопросительно, а я пятчусь от стола, поясняя: "Я ухожу". "Ты считаешь это нормально?" ещё шире округляет глаза подруга. Из меня вырывается рваный смешок. "Можешь съесть мой суп?" выпаливаю я с оговоркой. "Какая щедрость. Позвоню" Обещаю я, прежде чем вихрем сбежать по ступенькам веранды. Я шагаю по улице на суперскорости до тех пор, пока не окажусь на набережной. К тому времени мышцы на икрах ноют. Парк за моей спиной гудит, музыка играет. Сглотнув слюну, я кусаю губы и выхватываю из окружающего пространства всякие детали, за которые цепляется взгляд. Вода реки, отблески розового заката на ней. Твою мать. Шепчу я, прикрыв глаза. А после достаю из сумки телефон и набираю сообщение. Хочешь составить мне компанию?